сладкая каторга книга первая глава первая тугой узел кончено степан Шевардин больше не будет за кем попало волочиться и ни одной девушки не обманет в мастерской не верит этому и посмеиваются слыхали мол не впервые любишь надо бы предпринять что нибудь такое Чтобы все поняли, что к Тане Завьяловой он относится не так, как к другим. Но что он может сделать? Ходи вот на фабрику, купайся в поту у карамели, на которой даже глядеть тошно. От одних названий ее миньон-зубровка мутит. А каково месяц, полгода, год варить, заделывать, тянуть, прессовать? И все одно и то же, одно и то же. Не будь Таня, он еще весной уехал бы в другой город, а оттуда двинулся бы дальше. Сколько увидал бы нового. Где-нибудь, может быть, его ждет счастье. фу какое счастье! Что ему надо? К Рождеству он скопит денег, закатит свадьбу, наймет квартиру и пойдет у него жизнь как надо. А пока... По утрам его охватывало раздражение. Скорее пролетел бы день. Он мрачно оглядывал мастерскую, затянутые проволочными решетками окна, тер лоб, придирался к подручному, к мальчику, билых, яростно ругался. А время плелось, работа вызывала ломоту в голове и как бы запорашивала глаза. Швардин крякал, в досаде перекашивал брови, а однажды, прерывая мысли о вечерней встрече с Таней, обрадованно хлопнул в ладоши. — Во! Да это же шик будет! Сбежал по лестнице в контору и с жаром сказал управляющему. — Гавриил Абакумыч, я новую карамель придумал. У нас же от скуки сдохнуть можно. топчемся с липыми меринами. Надоело. Моя карамель такая, что ее с пальчиками кушать будут. Начинки пустим жидкие на спирту и винах. Корочки дадим прозрачные. Для начала закатим сортов пять, а? Абакумыч насторожился, расспросившего ордена и, в свою очередь, повеселел. А ведь это... Если поверишь, похоже на дело. Сегодня же с хозяином поговорю. Хозяин, Харитон Петрович Воскобойников, к затейше в ордена отнесся спокойно. Прикинул, дорого ли обойдутся опыты, и сказал. Что ж, попытка не пытка. Закупи ему по бутылке спирту, шартрезу, бенедиктину, хересу, кюрасо. Для начала хватит, а там поглядим. Шевардин и его подручный Васька Камышин, а с ними пухлый ловкий Федька Карташов и худенькая Наташа Голубева, засуетились. Шевардин с неделю то и дело бегал из мастерской в контору с образцами ликерной карамели. Там разглядывали, пробовали, наконец, без этикеток, сложили в большие стеклянные банки, отправили на пробу в фабричный магазин. в лавке знакомых торговцев. И над фабрикой вспыхнула звезда удачи. Ликерная карамель пришлась публике по вкусу. Покупатели заговорили о ней, торговцы стали заказывать ее. Шевелись, Шевардин с Васькой, Федькой и Наташей. Фабрика заказала для ликерной карамели богатые этикетки и жестянки. Ее магазин из закоулка у базара перекочевал на людную улицу, изнутри облегся зеркальными полками, шкафами, притягательно засверкал из витрин радугой пастилы, зефира, мармелада, конфет, бомбоньерок, а главное — ликерной карамелью. И тогда все — и Воскобойников, и Абакумыч, и Шевардин, и Васька — начали приписывать успех фабрики себе. Разве могла бы появиться ликерная карамель без Харитона Скобойникова? Шалите! Без него и самой фабрики не было бы. Кто докажет, что это не так? А с другой стороны, разве Абакумоч не смог бы охаять затею Шевардина? Ликерная карамель? Хм, с жидкими начинками? «С примесью спирта и вин? Подумаешь?» Да Шевардин под стол пешком ходил, когда он, Абакумыч, делал ликерную карамель «Финь-шампань». Да-да. А кто поверит, что Шевардин вина и спирт будет лить не в себя, а в начинку? Ну, это пустяки. А знает ли Шевардин, что выдуманную им карамель нельзя делать впрок? что она быстро будет засахариваться. Хорошенькая дельце придумал. Нет уж, пусть Швардин заведет свою фабрику и начиняет там карамель хоть святой водичкой. Его, Абакумыча, не удивишь. У него тридцатилетний опыт. Он в учителях, слава богу, не нуждается. Так-то. Воскобойников карамельного дела не знал. Ему пришлось бы согласиться с Собакумычем, и мечты Швардена о прекрасной ликерной карамели так и остались бы неосуществленными. Да, но если бы Шевардина не осенила, фабрика и впредь пошилась бы над прискучившей карамелью для ярмарок, над дешевенькими монпасье, над мармеладом и пастилой, над пряниками, сухарями, жамками и прочими радостями, неразборчивых парней, девок и детей. — Верно. Но разве малограмотный Степан Шевардин смог бы так скоро и так удачно находить для начинок ликерной карамели нужные пропорции вин, спирта, лимонной кислоты, эссенций? Разве, наконец, смог бы он раз за разом делать одинаково изумительные по вкусу и цветам четыре? не один, а четыре сорта ликерной карамели, если бы с ним за подручного не работал грамотный досметливый ученик Васька Камышин. Ведь Васька заносил опыты по составлению начинок в записную книжку, Васька выверял дозы вин, спирта и заводил мерки на полоски картона, которые он прикладывал к бутылкам. Ведь Ваське Сколько времени потребовалось, чтобы отучить Шевардина определять вкус начинок языком? Вокруг ликерные карамели, вернее, вокруг успеха фабрики, образовался узел. И надо открыто сказать, не будь Тани Завьяловой, не было бы возможно и этого узла на фабрике Воскобойникова. А что такое Таня? Это прежде всего глаза, открытые глаза. В такие глаза трудно лгать. Это замечательные русые косы, нос с горбинкой. Это Это не значит, конечно, что Таня лучше всех девушек фабрики. Все слова, какие говорятся в таких случаях — «красавица», «статная» и так далее — пустая шелуха. Неповторимую привлекательность чудесной молодости Таня не выхаживала румянами, помадами. Она почерпнула ее с кровью от отца и матери. А те, в свою очередь, впитали ее от деда и бабки, а те от прадеда и прабабки. Вот куда чуть ли не в века тянутся нити от ни с кем не сравнимой Тани, от влюбленности в нее шевардина. А значит, и от его стремления выделиться среди людей. изобрести такое, что затмило бы все эти миньоны с зубровками. Об этих нитях никто не думал, они были скрыты, а на поверхности Абакумыч вслух и про себя твердил, что вот благодаря его опыту и стараниям фабрика вознеслась. Харитон Воскобойников похвалялся, что вот он выпустил замечательный товар. Но что это только начало? Пусть он получит возможность развернуться. Тогда он, тысячу раз он, забьет равных себе, доберется до самых знаменитых тузов сладкого дела и загонит их в угол. А Бакумыч нежился в сиянии мечты о времени, когда о нем заговорят на лучших, чем Воскобойниковская фабрика, и станут переманивать его туда, в управляющие. Шевардин догадывался, какие барыши дает его выдумка Воскобойникову, и ворчал. Воскобойников прибавил ему к двадцати рублям в месяц десять рублей. Нечего сказать, расщедрился. Васька Камышин... Под жарой, прокопченной на огне варочных печей, верил, что за его старание ему на полтора года сбавит срок учения. Будет. Он три с половиной года был на побегушках и доказал, что работать умеет не хуже любого подмастерья. Это вся мастерская подтвердит. Он должен быть подмастерьем. А когда он станет им, тогда здравствуйте, прощайте. Он не останется работать у Воскобойникова. Нет, ни за что. Его мать двадцать лет работала здесь. А в этом году Воскобойникову показалось, что ее руки одубели, что она непроворно заворачивает в этикетке карамель. Он уволил ее и на старости вынудил мыть кому-то полы, стирать белье. Пусть Васька станет под мастерьем. Он поработает немного. Нарочно заболеет, рассчитается, унесет с собой записную книжку и на другой фабрике откроет секреты, как делается хваленая ликерная карамель. Пусть попрыгает Воскобойников Абакумыч. Он покажет им, кто такой Васька, которого они били, щипали, рвали за волосы. Только Таня Завьялова ничего не хотела от ликерной карамели. и ходила за нею в развесочную с улыбкой. Стоит ликерная карамель на верстаке в круглых корзинах. Розовая, красная, янтарная, зеленоватая, золотая. Запусти в любую корзину руку, возьми горсть карамели, стряхни с них сахарную пудру и подними на свет. Она сверкает и переливается, словно ее сложили пчелы. От нее пахнет садом, полем. Она освежает во рту, после нее хочется улыбаться. И все от того, что ее придумал и делал Степан, Степанок, Степанушка. А он такой, он такой! Напрасно шепчет ей, чтобы она была с ним на чеку. Это от зависти. Нет, люди просто не знают Степана. Но с кем его можно сравнить? Таня берет взвешенную корзину карамели с пачками этикеток и прокладок, взбрасывает ее на плечо и несет в заверточную. Против своего места она осторожно высыпает карамельный верстак, садится перед нею, одной рукой берет этикетку, другой прокладку, накладывает их друг на друга, миг, и карамелька на прокладке. Еще миг! — И карамелька в трубочке из прокладки и этикетки. Еще миг, и края трубочки остры. Готовая карамелька летит в корзину, а голос Тани вливается в десятки других голосов и задором бодрит горькую женскую песню. «Любила я, страдала я, а он, подлец, забыл меня». У пожилых... У тех, кого обманывали, чья жизнь надломлена, песня обливается скорбью. Они песнями кричат о боли, они песнями взывают к правде, теплу, счастью. Но Таня, и такие, как Таня, весельем заглушают эти зовы. Какое горе, какое несчастье! Они любят и любимы. Их могут обмануть, их забудут. Нет, не будет этого.